Глава 12. Тройной капкан. «Владыка шепчущий! Я думаю, вам стоит взглянуть!» Наг, отвлекшись от тактического экрана компаса, быстро подполз к высшему ритуалисту, склонившемуся над кипящим котлом. Тот, как истинный мастер своего дела, был сведущ во многих аспектах магического искусства, охотно исследуя и применяя любые из них, невзирая на ограничивающие стереотипы морали и незыблемую зашоренность академических догматов. И сейчас его подход показывал свою эффективность, Неаппетитное варево злорадно насмехалась над потугами противника уничтожить всех воздушных разведчиков, исправно показывая место высадки альянса с высоты птичьего полета. В испарениях котла было отчетливо видно, как туманная дымка, все это время окружавшая возводимые лагеря непроходимой стеной, потеряла свою целостность, изъеденная новыми чарами – Сквозь нее к позициям обороняющихся с разных сторон потянулись небольшие туннели и проколы, создаваемые охотниками, в которые один за другим втягивались ожидавшие за пределами завесы отряды ящеров. Крохотные черные точки, обозначавшие игроков, отчетливо проступали в серой дымке будто бусинки нанизывая на нити проходов и постепенно замирали, достигая противоположного их конца, скапливаясь перед тонкой полоской нетронутого тумана, явно ожидая подходящего момента. «Синхронность операции нарушена», – осуждающий качнул головой Наг. «Я ожидал от подчиненных Газараха большего. Часть отрядов уже внутри». Другая же до сих пор держится у внешней границы. В операциях подобного уровня такая несогласованность просто недопустима. «Ваши слуги изрядно сократили количество ключников», – пожал плечами багаж затворник словно оправдывая ящеров. «Отсюда и задержка с выходом на позиции для заключительного удара. Но я вас позвал не из-за этого. Взгляните-ка сюда!» Он указал на один из коридоров туннелей в туманной стене. И только теперь Нак обратил внимание, что в отличие от остальных, этот проход начинается изнутри, а не снаружи. «Кто-то из ваших, видимо, отчаявшись, совсем решил попытаться прорвать блокаду», прокомментировал увиденный темный маг. «Судя по всему, они смогли не только завладеть одним из ключей, но и воспользоваться ими». «Можно узнать, сколько их и кто это?» – уточнил Нак, косясь на туманную зыбь, колышущуюся над Варевом. Мерзкая бурда кипела и булькала, источая почти невыносимую вонь. Сухо трещали пожелтевшие кости, горевшие под котлом. Выведенная подсыхающей кровью фигура связывала их с разложенными на земле засушенными и свежими конечностями и органами – жуткая древность и атовизм, но порой старая, полузабытая магия из прошлого вроде зельеварения в его изначальной, дремучей форме могла творить настоящие чудеса там, где пасовало современное волшебство. Несколько пасов руками над кипящим котлом, туманная дымка уплотнилась и слегка увеличилась в размерах, и в ней загорелись десятки живых самоцветов, обозначавших союзных игроков, каждый из которых сиял своим индивидуальным цветом с добавлением разных оттенков. Наг быстро принялся их считать. 8, 12, 17, 21, 44, 132. И среди всего этого созвездия выделялся один, буквально переливавшийся от наполнявшей его силы, Яркие чистые краски основных стихий бурлили, сливаясь воедино и слепя глаза, а сквозь это буйство, почти невидимое на их фоне, велась красно-золотая нить благословения дракона. Такое необычное сочетание трудно пропустить, и оно закономерно привлекло взгляд мастера-ритуалиста. Тот склонился к котлу, И легким движением когтистых пальцев Приблизил изображение Этого самоцвета к себе «Кажется, я догадываюсь, кто это» Задумчиво пробормотал себе под нос Шепчущий Подобную ауру он уже видел Буквально полдюжины дней назад В малой совещательной комнате Своего кланового дома Рен снова пытается идти Вопреки задуманным им планам Впрочем, Зная тот уровень информации, что для человека доступен, вполне логично, что тот отказался смиренно умирать. «Много!» – прошипел Нак вслух, нервно дернув хвостом. «Скорее всего, объединились остатки сразу нескольких кланов, державших северный и северо западный лучи». Ритуалист, наконец отвлекшись от разглядывания необычной ауры, согласно кивнул. «В этих секторах, кстати, перебили наибольшее количество жнецов и охотников», — уточнил чародей. «Потому и отряды противника к ним движутся самыми последними». «И я почти уверен, кто именно порезвился в тумане», — подумал шепчущий. «Тот, кто сумел выжить в бездне, вполне мог устроить и охоту на охотников, прикрывая своих». «У меня все готово. Могу начинать в любой момент. Спустя четверть часа снова нарушил напряженную тишину Баграж. Я завершил расшифровку чар Керумера и могу внести свои поправки в них. Но боюсь, ушедшие на прорыв разделят свою судьбу с теми, для кого вы приготовили эту ловушку». «У нас есть время?» – уточнил Нак, оценивая картину целиком. «Немного». Тонкие коридоры-туннели буквально испятнали всю туманную стену, словно черви-древоточцы. Перемычки со стороны лагеря Альянса пока еще стояли, но были готовы пасть в любой момент, выпуская скопившиеся в проходах отряды. И только смерть владеющих ключами охотников помешала ящерам начать действовать прямо сейчас. Несколько последних туннелей еще продолжали расти в тумане, выводя бойцов на позиции. Вражеский владыка решил бороться до конца, даже несмотря на некоторые задержки в исполнении плана. Похвально, он всегда уважал в ящерах эту их упертость. Но сейчас она сыграет с ними злую шутку. Хотя, ну как они могут отступить? После оглушительного поражения на Румии им просто необходим хоть какой-то весомый успех, И они серьезно постарались, чтобы его себе обеспечить. Сначала в результате великолепной работы их шпионов, переигравших контрразведку Альянса, толстошкуры получают сведения о новых планах летящих, в том числе ключевые детали операции по нападению на топе, а главное – планируемое место высадки. Затем им удается в кратчайшие сроки заручиться поддержкой Керумера и привлечь еще кого-то со стороны. При этом филигранно обыграв собственную неудачу с нападением на город выживших, они создают видимость серьезного ухудшения отношений с охотниками, куда более серьезного, чем есть на самом деле, и активно готовят ловушку для бойцов Альянса, тратя редчайшие артефакты из своих запасов. И даже применение последнего рубежа ничего не изменило, лишь заставило еще сильнее вкладываться в предстоящее сражение. И после всего этого отступить всего лишь из-за небольшой задержки, да ни за что, ведь они не понимают главного, что лишь следует сценарию, написанному для них нагом. Все это изначально была долгая игра, наконец-то принесшая свои первые плоды. Шепчущий решил, что ему нужна хотя бы часть топи еще по результатам великого аукциона, и начал готовить план. Тот не раз менялся, ведь изначально змей не собирался лично участвовать в войне домов. Затем многое переиначивший турнир тысячелетия, внезапно открывшиеся огненные врата, последний рубеж, но он, все время подстраиваясь, шел к намеченной цели. Пришлось кое-кем пожертвовать из своих, загодя готовя канал для слива сведений. Тирана, прекрасно сыгравшая порученную роль, завербовала кротов в альянсе и продала полученную информацию Инию, а тот преподнес ее Газараху. Одновременно с этим сам Нак руководил подготовкой операции вторжения внутри альянса, проследив, чтобы все ключевые фигуры поняли и приняли ее, считая удачной находкой и самостоятельно, вкладывали силы и ресурсы в ее осуществление, при этом не отклоняясь от намеченного для них нагом пути. Сложнейшая, тончайшая партия, один из этапов, который он сейчас и наблюдал. Ящеры даже так до конца и не поняли, почему для атаки были выбраны именно владения Керумера. А ведь могли бы догадаться, хотя вряд ли слишком мало информации у них было. Стоит отдать должное Алу легкого пути ему по реке душ. Джун помог змею завести немало новых полезных связей, и как раз знакомство с баграшем-затворником позволило реализовать данный план. Сбор информации о первых начался еще тогда, когда топит нока вошли в игру в виде осколка. Великий жужжащий, мертвый носорог, Их сила, особенности характера, доступные для применения высшей чары, по каждому повелителю охотников был создан индивидуальный портрет. Керумера выбрали не из-за его якобы конфликта с ящерами, а из-за особенностей используемых им чар. Стену тумана, блокирующую либо ослабляющую любые посторонние магические силы, он уже применял в прошлом дважды. Так он уничтожал армии других первых, что вторгались на его территорию, постепенно истощая, изолируя врагов, а потом нанося завершающий удар. Дальше все было проще. Просчитать действия противника, обладая такой информацией, несложно. А чтобы избежать развития других сценариев, было решено временно подавить подвластные Керумеру стихии разовым заклинанием и воздвигнуть Шпиль стихий, когда тот вознесся к небу, бури вперемешку с грозами враг уже гарантированно создать не сможет. И ему придется полагаться только на стену тумана. К счастью, ящеры изначально готовились к реализации схожего плана. Да и что им оставалось? Отказ от боя за мир стал бы для них полной утратой авторитета. После того от них начали бы разбегаться собственные бойцы. Атаковать в лоб хотя бы частично защищенную позицию, черевато потерями, и еще неизвестно, кто кого забодает в открытом бою, ведь неизвестно, как много секретов хранят в своих закромах древние дома и сколь многими решаться пожертвовать. Тут надо рисковать, а Газарах от подобного уже давно отвык. Это тебе не муравьишек тысячами вырезать, поэтому наиболее надежный и безопасный план, подавляющая магию завеса, на которую Альянс делает ставку, ловушки, несколько волн, истощающих силы врага, и затем добивающий удар при поддержке Кирумера. Ясная и очевидная победа, сценарий, который желал и подготовил для них он. Отвлекшись от своих мыслей. Нак вновь посмотрел в котел. «Ну, давай же! Скорей!» Змей невольно подгонял скопище цветных огоньков, рвущихся сейчас к границе внешнего круга, видя, как неудержимо растут туннели-коридоры, через которые пробирались к внутренней границе отряды ящеров. «Один туннель уже готов, осталось еще два, и те все удлинялись». Отряд Рена, словно соревнуясь с противниками в скорости, двигался навстречу как раз между ними. Остальные же враги уже заняли свои места, изготовившись для удара. «Что мне делать, если ваши не успеют выскочить за пределы тумана?» уточнил ритуалист, вместе с Нагом напряженно глядя внутрь котла. Тот лишь пожал плечами. «Используем план Б. Начинайте действовать сразу же». Как только эти туннели будут завершены, он кивнул вниз. «Быстрее!» «Лапы туманного льва почти не касались земли, но я все равно невольно подгонял его, буквально чувствуя, как истекает время». Проклятые камыши, долбанные болоты, земля, истерзанная воронками от взрывов и пламенем пожаров. Повсюду остатки мин и ловушек, уже стоившие нам пары ранений и призыва тройки новых ездовых существ. Если б не стремительный бег, примененный эфиротом, наша кавалькада до сих пор была бы в начале пути. Мой лев высоким прыжком перемахнул связку металлических кольев. Лишь хаос ведает, как оказавшихся здесь. Чуть задержаться, поджидая остальных, чтобы не налетели на преграду. Меч несущийся следом на своем ирбисе, не снижая скорости, нагнулся, выдернул прутья и по-хозяйски забросил себе в сумку. Снова посылая льва вперед, оглянулся назад на прыгающих, ползущих или бегущих на всевозможных ногах и лапах ездовых существ. Лягушки, гусеницы, демонические жеребцы и броненосцы. Тут собрались все. Во главе кавалькады камнерок с шаманом на спине. Что сжимал онемевшими руками жезл охотника? Взмахом руки указывал ему направление, в котором нужно разгонять туман. Тот, понимающий, кивнул, закостенело повернулся всем корпусом, и, разрыв в плотной кисее, что формировался передо мной, начал неторопливо заворачивать влево. И, о чудо, вдали я, наконец, вижу чистое от тумана пространство. Выбрались. Невольно заорав от счастья, пришпориваю своего льва. Тот, явно устав от демоновых топий, уже сам, ускорившись, рванул вперед. Светлое окошко в проклятом Марве все ближе. Кажется, еще чуть-чуть, и смогу до него дотянуться рукой. Но тут туманные стены, сдерживаемые магией шамана, буквально обрушиваются на проход, отрезая нас от выхода. Серо-желтая взвесь клубя течет в нашу сторону, мгновенно заполняя еле держащийся коридор, обдает лицо своим гнилистым запахом. Тут же становится плотнее, заставляя скакунов притормозить против нашей воли. Я буквально кожей чувствую, как она делается все гуще, тверже, темнее. Под моими коленями перекатываются напряженные мышцы льва с трудом переставляющего лапы. Завеса буквально обволакивает нас, поглощая собой. Голова колонны увязает в ней, словно жуки, оказавшиеся в банке с сиропом. Рен! Слышу крик Саймиры позади, оглядываясь назад и с трудом различаю, как шаман, едва видимый, в размывающей все мгле, раз за разом машет посохом, а потом бессильно качает головой. Ренору возникает в моей руке, едва я принимаю решение. Клинок с тихим шипением выскальзывает из ножен, Рукоять приятно холодит руку, а следом вал огня обрушивается вперед, буквально прожигая себе путь сквозь проклятую черно-серую взвесь. Пламя с гулом катится вперед, и туман, перед которым спасавали заклятие из карт, распадается обугленной дымкой, столкнувшись с первородным огнем. Проход открылся всего в шагах 30 передо мной, и, радостно взревев, мой лев преодолел их четырьмя большими прыжками. Медж через секунду оказался рядом, отряхнулся всем телом и довольно оскалил клыки. «Я не знал, что ты так можешь, друг!» – крикнул он, позволяя ледяному барсу наконец-то сбросить скорость. «И не должен был знать», – угрюмо ответил я себе под нос, оглядываясь по сторонам. «Надо понять, где мы». Кажется, вышли достаточно точно. Да, вон там, пропалены от пожара, а вон и воронка, оставшаяся от столба света. Место схватки с ящерами оказалось левее всего шагов на 200-250. Только вот зеленые черепа на компасе не горят. Видимо, выжившие успели позаботиться о картах погибших. Учитывая, сколько эмбиента влилось в мой медальон, их было немало. Жаль, впрочем, Не время жалеть о трофеях. Сохранить бы свое. Для этого надо срочно решать, куда двигаться дальше. А с этим были определенные проблемы. Об окружающей обстановке я не знал совсем ничего. Всех наших разведчиков ящеры успели зачистить. И призывать новых не имело смысла. То, что на них охотилось, наверняка было еще здесь. Хотя... «Где там наша Сури?» – спросил я у Меджа, остановившего Ирбиса рядом и пересчитывающего издаков, выныривающих из тумана. Тот неопределенно ткнул пальцем куда-то вперед. Наши глаза и уши, которые так и не выбралось из кустов, все это время вела наблюдение за обстановкой вокруг, и, судя по ее докладам, ничего опасного рядом замечено не было. Что ж... Не имея других вариантов, будем использовать этот. Меч, запуская наземную разведку, двигаемся в ту сторону, — приказал я, выставляя на компасе у всех направления общего движения. Тот, понимающий, кивнул и рыкнул. «Заодно Сури с собой подхватим. Пригодится еще мелкая». А затем с намеком прищурился. «Это здесь ты отряд толстошкурых положил?» Прикинув, что все содержимое книг выживших унести с собой не могли, окинул придирчивым взглядом своих привычно занимающих оборонительную формацию бойцов и утвердительно кивнул. «Отряди звезды старичков проверить ловушки. Если там чисто, пройдем мимо». «Какая мощь!» – Баграж невольно качнул головой – с уважением, глядя на то, что было зажато у него в руке. Песочные часы в оправе из черных костей очень, — очень-очень редкая вещь. «Владыка, шепчущий, вы уверены, что готовы потратить это на столь рядовой конфликт? Я не представляю, откуда вы взяли их, но, признаюсь честно, за все века, прожитые мной, видел подобное лишь трижды». «Действуйте!» – махнул рукой Нак. Первоначально он планировал уморить всех ящеров в тумане. Чары ритуалиста, чернокнижника, уже изменили его структуру, и тот медленно и неотвратимо пожрал бы всех оказавшихся внутри, в том числе и союзников по альянсу. Парой-тройкой игроков, рыскающих в завесе, пусть даже достаточно сильных, еще можно было бы пожертвовать, но потерять почти полторы сотни – Это слишком много, неприемлемо. Пришлось реализовать запасной план. Колба с сухим треском лопнула, выпуская томящиеся у нее в плену песчинки, и те, тонко свистнув, канули в котел. Туманная дымка завесы по краям слегка изменила свой цвет. Став молочно-белый, затворник, склонившись над кипящим варевом, что-то быстро зашептал, а затем стал совершать суетливые ломаные пасы руками, постепенно замедляющиеся и становящиеся более плавными. Желтевшие пальцы скользнули над котлом, осторожно коснулись висящей над ним дымки, и та, последовав за его руками, вытянулась жгутами, что соединились в центре, переплелись и образовали некое подобие восьмерки. Баграж, чуть задержавшись, надрезал ногтем запястье, и на колдовской узел капнула капля крови, запечатавшая чары волей и плотью ритуалиста. «Готово!» – с трудом проговорил он севшим голосом, глядя на символ бесконечности, парящий над Варью. «Но это сдержит их лишь на время, сутки, двое, максимум три дня. Со временем они смогут вырваться из временной петли, как только найдут и разрубят узел, созданный мной. Этого будет достаточно», – прошепел нак думая о чем-то своем. «Через сутки здесь будут основные силы Альянса. Через двое мы закончим возводить усиленный форт. На третьей здесь будет вся наша армия и завершенная цитадель. Их будет кому встретить». Яркая вспышка огня чуть не опрокинула котел. Часть молочно-белой стены ловушки времени буквально испарилась, и из нее на свободу вырвались десятки ярких огоньков, упорхнувших за пределы видимого поля. Ритуалист задумчиво потер лоб, удивленно уставившись на произошедшее, и парой взмах в руки залатал возникшую прореху. «Я не знаю, что произошло», – не дожидаясь вопросов, пояснил он. «Это магия высшего порядка». Ее могло разрушить или повредить лишь нечто превосходящее ее. «Кажется, я догадываюсь, что...» – проскрипел Нак раздраженно. Перед его глазами возник тактический экран компаса владыки, отражая текущую обстановку. Керумер вместе со своей свитой, до того парившись в стороне, пытаясь разобраться в происходящем, все-таки среагировал на вырвавшихся из временной петли хаоситов и двинулся им на перехват. Еще бы! Столько свежей плоти, наполненной силой, столько раненых! Все побывали в бою, а значит, измотаны и растеряли часть своих карт. Удобная цель и легкая добыча. Змей-бурь явно решил взять то, что само просилось в зубы, а потом убраться назад, в глубь болот, из которых выполз, бросив ящеров на произвол судьбы. Тварь явно успела понять, что что-то пошло не так, раз утратила контроль над собственным заклинанием. Но в эти его планы придется внести небольшую корректировку. «Хотреш, начинай!» – твердо приказал шепчущий, в крохотный кристалл, висевший на груди. Пришло время реализации второй части плана «Тройной капкан». Сейчас с изнанки мира начал выплывать в обычную реальность подпространственный пузырь, в котором все это время ожидали своего часа две сотни лучших воинов Альянса во главе с мастером чаш и весов и пятеркой полководцев усиления. Их главная цель сейчас плавно смещалась к отряду Рена, но время еще было. Керумер медлил, обеспокоенный срывом плана боя. Осторожный змей опасался возможной засады, и не зря. только промедление играет сейчас совсем не в его пользу. Наг улыбнулся, наблюдая за тем, как задуманное им еще до похода в бездну начинает воплощаться в реальности. Сколько вложений, сколько усилий. Это был колоссальный труд, лишь теперь начавший давать свои результаты. Чего стоило только замаскировать отсутствие Хотриша, обманув глаза наблюдателей. Пришлось потратить одного из дублей древних. Все это время кукла-аватара мелькала в двойной спирали, выполняла основные обязанности торговца и даже участвовала в заседаниях совета. Идентичная аура, полный набор знаний и умений оригинала, абсолютная маскировка, способная выдержать даже короткий взгляд Бога. И никто ни на миг не заподозрил, что хозяин все это время таился в засаде, ожидая этой команды. А вместе с ним избранные две сотни воинов, сейчас якобы участвующие в зачистке остатков мутантов и демонов, не сумевших вовремя убраться с Румии. При этом трусоватый свинолюд должен был проникнуть в топе самостоятельно, руководствуясь лишь составленным для него и Никриса инструкциями и правильно подогретыми интересами. Ведь реализовать эту часть общего плана не самым надежным союзникам пришлось одним из-за долгого сна сморившего уставшего змея. И они справились, сделав все именно так, как он и задумывал. Вот где проявилось настоящее мастерство шепчущего. «Ну давай же!» Он невольно поторапливал проклятый артефакт, не спешивший выныривать из-под пространства со своим грузом. Керумер вновь начал движение к отряду Рена, сейчас ставшего невольной приманкой для первого охотника. Искушение оказалось слишком велико. Именно оно не давало змею бурь, покинуть поле битвы без трофеев. И это было отличным шансом для Хотриша нанести внезапный удар. Расчетливый свин в эту возможность вцепился мертвой хваткой. Убийство одного из правителей земель спящего принесет ему не только эмбиент с дайнами от смеющегося господина, да редкие ингредиенты, стушки, плюс возможность первым разграбить логово твари но и повысит его долю при последующем разделе территорий. Пусть. Главное, чтобы сделал свое дело. Чья голова, того и трофеи. Старая истина. Рен со своими бойцами свернул в сторону, меняя направление движения. И их явно кто-то предупредил о преследователе. Так нужно слегка скорректировать движение артефакта с засадным отрядом. Он должен возникнуть со спины охотника» началось. Змей, ускорившись, рванул вперед, оставив позади свою свиту, явно собираясь сожрать всех игроков один. Чуть позади в реальности начал проявляться подпространственный пузырь. Любопытно, что в итоге получится. Жаль, не удастся досмотреть до конца. Браслет связи настойчиво мерцал красным, сигнализируя о том, что все готово к реализации третьей части плана. И там медлить нельзя. Досадливо сморщившись, он отдал соответствующий приказ. Передаю командование. Лакраш, все это время скрывавшийся в облике одного из младших офицеров, подтверждающе кивнул. На браслете талантливого заместителя Наяды Эноны, главы боевитого клана, присоединившегося к летящим после турнира, высветились командные коды. Для всех игроков, оставшихся в зоне высадки, туман, скрывавший окружающее пространство, постепенно стал исчезать, растворяясь в потоке времени вместе со всеми, кто в него попал. Еще час или два – и бойцы Альянса смогут действовать полноценно, не оглядываясь на противника. А пока строительство должно быть завершено. В центре уже создано сердце форта с алтарем творения, и как только все базовые лагеря будут завершены, можно будет сразу начать их объединение и преобразование в единый форт. Нужно подготовиться к появлению пополнения через пару часов, расчистить территорию, заняться ранеными, «Дел полно». «Мастер!» — передав командование, Нак поторопил Баграша с интересом изучавшего котел, что уже начал постепенно остывать. «Нам пора!» Ритуалист с сожалением вздохнул, наблюдая за все еще мерцающей временной петлей. «Что не так?» — настороженно спросил Нак у мага. «Заклятие! Оно словно ожило!» — чуть задумавшись, пояснил тот. Кто-то вмешался в задуманное и созданное мною. То, что было временным, стало постоянным. То, что должно было быть на поверхности, сейчас уходит на дно. Река времени. Ее потоки словно расступаются, постепенно в себе растворяя и мое заклятие, и тех, кто оказался им пленен. То есть завтра или через два дня нам их не ждать, уточнил Наг, размышляя над услышанным. Повелитель игры снова вмешался в задуманное им. Никто иной это быть не мог. «Нет», — ответил колдун, внимательно наблюдая за поверхностью котла. «Ни сегодня, ни завтра, невозможно даже через сто лет». «Жаль», — чуть пожал плечами Нак. Он рассчитывал на возможные трофеи и эмбиент от смерти ящеров, особенно владыки Сабрага, Что ж, не все и не всегда идет по плану, но это мало что меняет для него сейчас и здесь. Нам пора, — вновь настойчиво повторил сказанное ранее. Нас уже ждут. Ритуалист, согласно кивнул, наконец оторвав взгляд от котла. Он достал из глубокого кармана своего балахона старый бронзовый диск, подбросил его, и тот послушно замер в воздухе зависнув на уровне груди. Несколько четких отрывистых пасов руками, оставляющих слабо мерцающие линии. Керумер весьма вовремя утихомирил эфирную бурю, создавшую помехи для дальних переходов, так что можно было обойтись привычными путями, не используя более опасные варианты. Бронзовая поверхность потемнела, провалилась внутрь себя, начала разрастаться вширь, и малые врата переноса раскрылись. Баграж приглашающий махнул рукой. Наг благодарно кивнув, прополз первым и, прибыв, огляделся по сторонам, проверяя, все ли в порядке. Расписанный необычными рисунками и символами шатер был полон людей и игроков. Под ногами хлюпала кровь, в воздухе висел дым от сожженных тел и благовоний. Не в силах вырваться наружу, он клубился вверху, под самой крышей, постепенно густее. Крики жертв, речитативы заклятий, два десятка прислужников, замерших на концах сложной многолучевой звезды, без устали трудились, готовя призыв. На алтаре в центре тускло светились и время от времени лопались кристаллы душ, и им на замену сразу же летели новые... Сила копилась и нагнеталась, неспешно перетекая в парящую над алтарем страницу из книги смерти. «А это будет воистину великий призыв!» — шепчущий предвкушающий оскалился. «Хозяин!» — Саашен, подойдя ближе, низко поклонился. «У нас все готово!» «Молодец!» — Наг довольно хлопнул того по плечу. «Хорошая работа!» Я смотрю, время изгнания пошло тебе на пользу. Ты стал думать и действовать так, как пристало змеям. Держи. Заслужил. Достав из поясного кармана, он протянул Юанти перстень Тотамона. И младший змеий люд не смог сдержать радостный вскрик. Это даже больше, чем он мог мечтать. Это было не просто кольцо, не просто право повелевать младшей кровью и шанс на милость Сета а признание того, что его вновь видят в качестве преемника, лидера клана, обещание скорого возвращения домой. Конец изгнания, снова достойная жизнь одного из офицеров дома и шанс поквитаться со своими врагами, но не сейчас, а пока он своими глазами увидит реализацию плана для воплощения, которого ему пришлось сделать столь много. Это было по-настоящему трудно. Рискованная игра, требующая стальных нервов и холодной головы. Сначала контролировать тирану, шепчущий до последнего опасался, что та предаст. Затем передать ящерам по-другому, им же созданному каналу информации о точной дате высадки, причем так, чтобы они сразу поверили. Саашен многое бы отдал, чтобы увидеть лицо Иния, когда тот узнает, что сведения, сообщенные им Газараху, стали причиной катастрофического разгрома ящеров. И поймет, что те сделают с ним за это. Уж доказательство того, что слуга ледяного господина работал на альянс летящих, им предоставят своевременно. Это почти наверняка или разрушит их союз, или серьезно подточит. Во всяком случае, верить высокомерному владыке ящеры после этого точно не станут. Ну а теперь... Ритуалист, пришедший вместе с хозяином, занимает место в центре магической фигуры перед алтарем. Жертвенный нож раз за разом опускается вниз, пронзает тела рабов и пленников, которых почти сразу оттаскивают прислужники, приводя новых. Мольбы, надрывный плач, стоны и вопли, пропахший кровью в воздух и чад от жаровин. Но самое главное – Страница из книги смерти полыхает вовсю, переполненная жертвенной силой. И это тоже часть его заслуг, вернувших ему место в доме. Это он вместе с пятеркой бойцов незаметно пробирался по топям к выбранной для пробуждения точке. Он нашел и проверил идеальное место для ритуала. Без малейшей ошибки воздвиг маскировочный шатер, сейчас экранирующий все, что происходит внутри него, и подготовил все необходимое для начала призыва. И очень скоро увидит его результат. Кровь и жизни жертв, энергия из кристаллов душ, все это смешивалось и переплеталось, ведомая волей высшего мастера ритуалов, сила бурным потоком вливалась в свиток, пробуждая начертанные на нем слова – Венчающие фразы заклинания, гортанный крик, нож снова падает вниз, пронзая тело юной принцессы, словно олицетворяющие собою красоту, молодость и власть. Заклятие вспыхнуло, пробуждаясь, получив необходимую силу. Зеленый могильный свет ударил из свитка вверх, пробив маскировочную завесу, чтобы затем с небес рухнуть назад, к земле, разбившись на сотни зеленоватых лучей. Жизнь тянется к жизни, смерть к смерти, основы основ. Но можно их смешать, и тогда уже жизнь пробудет то, что давно мертво. В темных глубинах топий тлант -Нока сгинуло неимоверное множество кораблей и моряков, что когда-то бороздили на них моря и океаны. Все они нашли свою смерть здесь, смерть жестокую, болезненную. Многие так и не обрели покой, копя в себе ненависть и силу. И теперь Наг дал им шанс поквитаться, отомстить за отнятую жизнь. Из глубин болот начали всплывать зеленоватые силуэты кораблей, Обросшие водорослями, покрытые тины, благодаря чарам Книги Смерти они пусть и на время снова становились тем, чем были когда-то. Могучие дредноуты сурово топорщились в стороны стволами орудий. Сотни лет назад в топе провалилась целая эскадра, часть флота Открытого моря, вышедшая в поход и так и не вернувшаяся назад. Тогда охотники пировали неделю, истребляя несчастных моряков, не понимавших, что происходит. Один за другим корабли выныривали на поверхность темных вод. Последним свое место в строю занял красавец-линкор. Гордость флота его величества Кайзера со своим адмиралом на порту. И именно для его пробуждения умерла пару минут назад гордая принцесса, легшая на жертвенный алтарь ради спасения своего рода. У всякой армии должен быть свой предводитель. Инак его флоту мертвецов дал, тщательно подобрав правильную жертву на предсмертный зов которой не смогла не откликнуться душа гениального адмирала». Сотни зеленых огоньков метались в зарождающейся над топями буре и спускались на мокрые палубы. Пробужденные вместе с кораблями души вновь становились экипажами своих кораблей, а в общий ряд вставали все новые и новые суда. Старинные парусники хлопали на ветру раздувшимися парусами, крохотные баржи и могучие пароходы терлись боками, Зеленой стрелой в небе пронесся космический корабль, неведомо когда нашедший здесь свою смерть. Большая ловушка, созданная здесь мертвым носорогом, стоила жизни тысячам людей и десяткам кораблей, собрав их все здесь, в одном месте вместо того, чтобы разбросать по всей территории его владений. Удобно для сбора жертв, но за такую беспечность ленивый первый очень скоро заплатит свою цену. Ящеры, опасаясь возможного удара со стороны летящих, попросили повелителя охотников на время боя помочь им с охраной цитадели. Ну что ж, посмотрим, как он справится с тем, что к ним идет. «Пора!» – скомандовал НАК – до этого молча лицезревший флот мертвых, и, повинуясь его команде, светящийся зеленым адмирал молча крутанул штурвал, посылая свой линкор вперед. Он четко чувствовал то, что когда-то погубило его флот очень близко, и судьба дала ему шанс поквитаться за все, и он его не упустит».